был устроен суд Линча. И наших людей повесили вниз головами. Вот с чего началось, Макс. И тогда мы поняли, что в этом государстве надо быть организованным, как нигде в мире. Или ты их, или они тебя. Да, мы организовали группу зеленых в Сент-Луисе. Да, мы стали опекать Гетто. то в Чикаго, особенно зону Спагетти, возле Вест-Тейлор-Стрит и Гранд-Авеню. А уж после того, как вы приняли 18-ю поправку к Конституции, запрещавшую производство и продажу алкоголя, после того, как преподобный отец Билл Санди в двадцатом году опустил в землю в штата Вирджиния гроб с телом Джона ячменное зерно, вы, Янки, обратились к нам за помощью. И мы не смогли отказать вам, ведь вы наша вторая родина. Мы стали снабжать вас виски, и в это дело вошли наши губернаторы, судьи, банкиры и депутаты. «Не хотите перейти на работу в прессу?» Спросил Роумен. «Складно излагаете свои мысли. У нас все складно излагают мысли, только грамотных мало».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 «Вы заинтересованы во мне?» Поэтому и отвечали. «Все вы заинтересованы в нас». Это также удобно, когда есть люди, которые спокойно нажмут на спусковой крючок пистолета, похитят нужного человека, понудят его сделать то, что нужно вам, протестантам, людям света, чурающимся грязи, «Для этого есть даги из зоны спагетти, макаронники». «Ладно, пошли спать, Макс». Роумен покачал головой. «Нет, Дик, мне нужно позвонить. Отсюда я этого делать не стану. Вы организация, вы сила, а я один». Если меня запишут те, которые охотятся за мной, удар будет таким, от которого я не оправлюсь. Намерены позвонить той очаровательной веснущей девушке? Да, ей тоже. Вы к ней не дозвонитесь. Роман поднялся стремительно, словно бы подброшенной пружиной. Глоразий усмехнулся, и глаза его стали еще более грустными.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 Люди Гувера. Так, во всяком случае, кажется моим коллегам, отвечающим за нашу безопасность. Кому вы еще хотите звонить? В Лондон. Кому? Репортеру. Это необходимая страховка. Ваша в том числе. Фамилия? Майкл... Сэмюэл. телефон и адрес роумен долго раскуривал сигарету тяжело затягивался